Вскоре Пушкина почтили избранием в члены общества любителей российской словесности при Московском университете за любовь к отечественной словесности и труды в пользу оной подъятые, и прислали ему диплом на пергаменте. Это озадачило Пушкина. Одновременно с ним в члены общества были избраны, как значилось в протоколе, корифеи русской словесности». Поэт Боротынский, композитор Верстовский и Фаддей Булгарин. С Боротынским и Верстовским, автором популярной оперы «Аскольдова могила» и кантаты на слова Пушкина «Черная шаль», Пушкин был в приятельских отношениях. Но агент третьего отделения — Булгарин. Он спрашивал Полевого — «Сделайте одолжение, милостивый государь Николай Алексеевич. Дайте мне знать, что делать мне с обществом и с моим дипломом. Все это меня чрезвычайно затрудняет». «Ничего, совершенно ничего», — ответил Пушкину Полевой. «Избрание ваше сопровождалось рукоплесканиями и показало, что желание общества украсить список своих членов вашим именем — было согласно с чувствами публики, весьма обширной. Вяземский, осведомившись об избрании Пушкина, советовал ему отказаться от этого постыдного членства. «Воля твоя», — писал он ему, — «не надобно спускать такие наглые дурачества. Мы худо делаем, что пренебрегаем званием литераторским. Это звание не то что христианина. Тут нечего давать свои щеки на пощечины. Мы не поедем к вельможе, который станет нас принимать наравне с канальями, с булгаринами и другими нечистотами общественного тела. Пушкин ничего не ответил на избрание его и никакого участия в делах общества не принимал. Позже, в марте 1834 года, Погодин, избранный секретарем общества, убеждал Пушкина участвовать в его заседаниях и давать обществу свои произведения. Пушкин ответил Погодину, радуюсь случаю поговорить с вами откровенно, общество любителей поступило со мною так, что никаким образом я не могу быть с ним в сношении. Оно выбрало меня в свои члены вместе с Булгариным». В то самое время, как он единогласно был забалансирован в английском клубе «Нота Бена» в петербургском, как шпион, переметчик и клеветник. В то самое время, как я, в ответ на его ругательство, принужден был напечатать статью о видоке. Мне нужно было доказать публике, которая вправе была удивляться моему долготерпению, что я имею полное право презирать мнение булгарина и не требовать удовлетворения от ошельмованного негодяя, толкующего о чести и нравственности. И что же, в то самое время, читая в газете Шаликова, Александр Сергеевич и Фаддей Венедиктович, сии два корифея нашей словесности удостоены «этцитера,этцитера». «Воля ваша — это пощечина». Верю, что общество в этом случае поступило как Фамусов, не имея намерения оскорбить меня. Я всякому, ты знаешь, рад. Но долг мой был немедленно возвратить присланный мне диплом. Я того не сделал, потому что тогда мне было не до диплома, а уж иметь сношение с обществом любителей я не в состоянии. И добавил. Было время, литература была благородное аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок. Быть так. «Руки чешутся, хочется раздавить булгари», — написал Пушкин Плетневу. Но прилично ли мне, Александру Пушкину, являясь перед Россией с Борисом Годуновым, заговорить о Фаддее Булгарии? кажется неприлично. Пушкин задержался в Москве. Он посылает Вяземскому в Петербург через Гончарова, брата красавицы, письмо, в котором сообщает, «Теперь ты угадаешь, что тревожит меня в Москве. Распутится лень и Гончарова не выпускают меня из Москвы. Наше житье ее сносно. Нарестил душевно больного Батюшкова, жившего в грузинах в Тишинском переулке, в особом домике под присмотром врача. Он очень любил его, считал своим учителем, в лицейских стихотворениях своих часто подражал ему, именовал харит изнеженным любимцем, свинком из роз душистых, меж вьющихся златых. Больной поэт, однако не узнал уже своего друга. Не менее грустно было Пушкину видеть и дядю Василия Львовича, тяжело больного, уже приближавшегося к роковому концу. Он относился к нему тепло и сердечно. Не раз бывал Пушкин в этот свой приезд у цыган, с которыми его познакомил Нащекин, Один из самых близких друзей последних лет жизни поэта, человек очень умный, образованный, с тонким художественным вкусом, пользовавшийся уважением выдающихся людей своего времени и в то же время удивлявший всех странностями и разгульным образом жизни. Было холодно, и в один из своих приездов Пушкин, придя к цыганам, забрался на лежанку. Дружившая с женой Щекина цыганка Таня, Татьяна Демьяновна, пела поэту его любимый романс «Друг милый, друг милый, сдалека поспеши». Учила говорить по-цыгански, читала наизусть строки из поэмы «Цыганы» и говорила «Как это вы хорошо про нашу сестру-цыганку написали!» — Я, — ответил Пушкин, — на тебя новую поэму напишу. Как-то, будучи у цыган, поэт послал в ближайшую харчевню за блинами. — Сбежали с подруги, — рассказывала Таня, — и стал Пушкин всех подчивать. На лежанке сидит, на коленях тарелка с блинами, смешной такой, ест да похваливает, нигде, говорит, таких вкусных блинов не едал. Это были уже последние дни холостяцкой жизни поэта. Увлекаясь Гончаровой, Пушкин писал своему кишиневскому другу Алексееву. «Ты пишешь, что ты постарел, мой вечно юный. Желал бы посмотреть на твою лысину и морщины. Вероятно, и ты не узнал бы меня. Я брос бакенбардами». Постригся под гребешок, постепенился, обрюзг. Но это еще ничего, я сговорен, душа моя, сговоренный женюсь. И непременно дам тебе знать, что такое женатая жизнь. А его приятель Киселев, женившийся на Елизавете Ушаковой, приписал. «Пушкин женится на Гончаровой, между нами сказать... На бездушной красавице. И мне сдается, что он бы с удовольствием заключил отступной контракт. 6 апреля 1830 года, в первый день Пасхи, Пушкин вторично просил руки Гончаровой. На этот раз мать дала согласие. Собираясь с Гончаровым, поэт вспомнил, что не взял с собою фрака. Дай мне, пожалуйста, твой фраг, обратился он к нащекину. Я свой не захватил, да кажется, у меня и нет его. Друзья были одинакового роста и сложения, и фраг пришелся в пору. Удачное сватовство. Поэт суеверно приписывал счастливому фраку и в важных случаях жизни потом иногда надевал его. Гончаровых, однако, продолжало смущать ложное и сомнительное положение поднадзорного поэта. 5 апреля, накануне второго своего предложения, Пушкин писал матери-невесты, «Есть у меня еще одна тревога, которую я не могу решиться доверить бумаге». В связи с этой тревогой Охваченный смятением, Пушкин и обратился 16 апреля к Бенкендорфу с большим письмом. Сообщая о своем намерении вступить в брак с Гончаровой, поэт писал, что его положение в отношении правительства ложно и сомнительно. И это смущает мать невесты. Она боится отдать дочь за человека, который имел бы несчастье быть на дурном счету у государя. Одновременно Пушкин просил разрешить ему отпечатать уже пять лет назад написанного Бориса Годунова. Вспоминая, что внимание государям привлекли два или три места, которые казались намеками на события в то время еще недавнее, то есть восстание декабристов, Пушкин продолжал. Перечитывая теперь эти места, я сомневаюсь, чтобы их можно было бы истолковать в таком смысле. Все смуты похожи одна на другую. Драматический писатель не может нести ответственности за слова, которые он влагает в уста исторических личностей. Он должен заставить их говорить в соответствии с установленным их характером поэтому надлежит обращать внимание лишь на дух, в каком задумано все сочинение, на то впечатление, которое оно должно произвести. Моя трагедия произведения вполне искреннее, и я по совести не могу вычеркнуть того, что мне представляется существенным. Я умоляю Его Величество простить мне смелость моих возражений, Я понимаю, что такое сопротивление поэта может показаться смешным, но до сих пор я упорно отказывался от всех предложений издателей. Я почитал за счастье приносить эту «жертву высочайшей воли». Но нынешними обстоятельствами я вынужден умолять Его Величество развязать мне руки, И дозволить мне напечатать трагедию в том виде, как я считаю нужным. Это письмо, связанного по рукам и ногам поэта, потрясает. Он просит Бенкендорфа сохранить это обращение к нему в тайне и умоляет своего державного цензора развязать ему руки, но остается тверд и непреклонен в решении ничего не менять в Борисе Годунове и печатать трагедию в том виде, в каком он считает это нужным. Царь пошел навстречу и разрешил напечатать Бориса Годунова под личную ответственность Пушкина. 28 апреля Бенкендорф сообщил Пушкину, что царь с благосклонным удовлетворением принял известие о его предстоящей женитьбе на такой милой, интересной женщине, как мадмуазель Гончарова. И далее шеф жандармов откровенно лгал. Что касается вашего личного положения по отношению к правительству, я могу вам только повторить то, что уже говорил вам столько раз. Я нахожу его совершенно соответствующим вашим интересам. В нем не может быть ничего ложного или сомнительного, если, разумеется, вы сами не пожелаете сделать его таковым. Его Величество, император, в совершенном отеческом попечении, о вас, милостивый государь, удостоил поручить мне, генералу Бенкендорфу, не как шефу жандармов, а как человеку, которому ему угодно относиться с доверием, наблюдать за вами и руководительствовать своими советами. Никогда никакая полиция не получала распоряжения следить за вами. Советы, которые я вам от времени до времени давал как друг, могли вам быть столько полезны. Я надеюсь что вы всегда и впредь будете в этом убеждаться. В чем же то недоверие, которое будто бы можно в этом отношении найти в вашем положении? Я уполномочиваю вас, милостивый государь, показать это письмо всем тем, кому, по вашему мнению, должно его показать. И в то время, как полицейские и жандармы всюду следовали за Пушкиным по пятам, Бенкендорф лицемерно утверждал, что он, как человек, руководительствует своими советами поэту. И никогда никакая полиция не получала распоряжения следить за ним. Письмо Бенкендорфа Пушкин, конечно, для успокоения родных невесты, показал Гончаровым, Оно удовлетворило их, и 6 мая 1830 года состоялась официальная помолвка поэта с Гончаровой. Об этом были разосланы печатные извещения. На посланном его другу Нащекину билете Пушкин шутливо написал Павлу Воиновичу Нащекину от автора 6 мая 1830 года Москва.